Я часами штудировал медицинские справочники в библиотеке торгового центра Илок, выясняя, сколько валиума нужно скормить 100-килограммовой женщине или семилетнему ребенку, чтобы обеспечить беспробудный сон ночью и пробуждение в нужное время. Шай пешком отправился в Балифермот, где его никто не знал и где копы не стали бы искать, чтобы купить отбеливатель, замывать следы. Меня почему-то охватило желание помогать ближним, и я каждый вечер вместе с Ма готовил десерт, Па отпускал грязные шуточки по поводу моего превращения в педика, но каждый день приближал нас к развязке, и я все легче переносил насмешки. Шай слямзил на работе ломик и спрятал его под половицей рядом с нашими сигаретами. Мы оба действовали сноровисто, стали отличной командой. Считайте меня извращенцем, но весь месяц, пока мы строили планы, меня обуревал восторг. Да, спал я беспокойно, однако чувствовал себя то ли архитектором, то ли режиссером, видел перспективу, строил планы. Впервые в жизни я сооружал что-то громадное, сложное и чрезвычайно полезное. Неожиданно папа предложили работу на две недели. Стало быть, в последний вечер он появится дома в два часа ночи с таким уровнем алкоголя в крови, что любые подозрения копов рассеются как дым. Медлить было нельзя. Мы начали обратный отсчет две недели — Мы отточили наши алиби так, что от зубов отскакивало. Семейный ужин, на десерт бисквитные пирожные, пропитанные хересом, Плод моих новых домашних обязанностей. Херес не только растворяет валиум лучше воды, но и маскирует вкус, а отдельные пирожные означают индивидуальную дозу. Поход на дискотеку в Гроув с целью порыбачить в свежем омуте милых дамочек, впечатляющий скандал в полночь с шумным выдворением из клуба за оскорбительное поведение и за принос и распитие напитков — Поход домой с освежающей остановкой на берегу канала, чтобы прикончить контрабандное пиво. Дома оказываемся примерно в три ночи, когда Валиум начнет рассасываться, и обнаруживаем ужасающую картину «Любимый отец лежит у подножия лестницы в луже крови». Безнадежно запоздало искусственное дыхание рот в рот, безумный стук в дверь сестер Харрисон, дикий телефонный звонок в больницу, и все, кроме остановки на берегу канала, будет правдой. Возможно, нас зацапают. Несмотря на врожденные способности, мы слишком многое упустили, еще больше могло пойти неправильно. Я даже тогда понимал это и не огорчался. Нам выпал шанс. Внутри себя я уже проживал каждый день как отца -убийца. А потом я и Рози Дейли отправились в Галлиган, и она сказала Англия. Я заявил Шаю, что иду на попятный. Он сначала не понял. Решил, что я тупо шучу. Убедившись, что я серьезен, он разъярился, стал запугивать меня, угрожал и даже умолял. Когда ничего не вышло, он схватил меня за шкирку, вытащил из Блэкберда и отметелил. Я целую неделю не мог ходить прямо. Я даже не защищался в глубине души, понимая, что он имеет право. Когда он утомился и рухнул рядом со мной в проулочке, то мне показалось, хотя я почти ничего не видел от крови, что он плачет. «Мы сейчас говорим о другом», — напомнил я. «Сначала я решил, что ты струхнул», — сказал Шай, словно не слыша меня. «Поджилки затряслись, когда дело дошло. Так я считал несколько месяцев, а когда поговорил с Эмельдой Тирни, то понял, поджилки тут ни при чем. Для тебя всю жизнь имело значение только то, чего хочешь ты. Ты нашел легкий способ получить желаемое и наплевал на остальное, на семью, на меня, на все наши обещания. Погоди-ка, ты обвиняешь меня в том, что я никого не убил?» Губышая презрительно вытянулись. В детстве он всегда корчил эту гримасу, если я старался ему в чем-то подражать. «Не умничай. Я обвиняю тебя в том, что ты считаешь себя выше меня. Может, твои приятели копы и верят, что ты хороший. Может, ты и сам в это веришь, но я знаю лучше. Я знаю, кто ты. Ты понятия не имеешь, кто я». «Да ну! Ты ведь в полицию пошел только из-за того, что мы почти совершили той весной. Из-за того, что ты чувствовал». То есть, меня хватило желания исправить ужасное прошлое. Тебе бы мелодрамы писать. Увы, ты не прав. Прости, что разочаровал. Шай громко рассмеялся и снова стал похож на беспечного бедового подростка. Исправить? Нет, это не для нашего Фрэнсиса. А вот полицейским жетоном прикрыться, чтобы все с рук сходило. Интересно, детектив, что ты уже натворил? Да пойми своей тупой башкой, все твои «если бы, но, почти» ничего не значит. Я чист. Хочешь, зайду в любой полицейский участок и признаюсь во всем, что мы планировали той весной. Если мне и влетит, то лишь за то, что отнимаю у полиции время. Это не церковь, за дурные мысли в ад не отправят. А разве тебя не изменил тот месяц, когда мы готовились? Скажи, что ты остался прежним, давай. Па всегда говорил за несколько секунд до первого удара, что Шай не умеет вовремя остановиться. «Ради Господа нашего Иисуса-младенца на небесах...» В моем голосе ясно звучало предупреждение. «Ты хочешь меня обвинить в том, что ты сделал с Рози? Снова движение губ, то ли тик, то ли оскал. «Я не намерен терпеть твой самодовольный взгляд в моем собственном доме. Ты ничем не лучше меня!» «А вот тут ты не прав. Да, конечно, мы с тобой вели интересные разговоры. Но если обратиться к реальным фактам, то я и пальцем не тронул папу, а ты убил двоих». «Можешь считать меня психом, но я вижу различия». Челюсть Шая снова окаменела. «Я ничего не делал, Кевину. Ничего». Иными словами, время откровений кончилось. «Может быть, я псих, — начал я. Но складывается такое впечатление, будто ты ждешь, что я кивну, улыбнусь и уйду. Сделай одолжение, скажи, что я ошибаюсь». В безумном взгляде Шая полыхнул огонь ненависти, чистый, как зорница. «Оглянись, детектив, не замечаешь?» Ты вернулся туда, откуда начал. Ты снова нужен своей семье, ты снова нам должен, и на сей раз ты заплатишь. Тебе повезло. Сейчас тебе нужно просто встать и уйти. Конечно, если ты не горишь желанием выполнять свою долю работы. По-твоему, я отпущу тебя?» Движущиеся тени превратили лицо шая в маску дикого зверя. «Что ты можешь доказать, легавый?» «Кевина нет. Некому сказать, что меня той ночью дома не было». В отличие от тебя, Холли на семью стучать не будет, даже если и руки выкручивать. Вдобавок, слова ребенка за чистую монету никто не примет. Вали обратно в свою лавочку, и пусть твои дружки тебя ублажают, пока не надоест. У тебя ничего нет. Непонятно, что ты взял, будто я собираюсь что-то доказывать. Я резко пихнул стол в живот в шаю, стаканы, пепельница и бутылка разлетелись в стороны, а брат с рычанием упал навзничь. Я пинком убрал за роги стул и прыгнул на шаю. В этот момент я осознал, что шел в эту квартиру убивать. Через секунду Шай подобрал бутылку и нацелил ее мне в голову. Он тоже был готов меня убить. Я увернулся, но бутылка зацепила мне висок. Я встряхнулся, отгоняя россыпь звездочек, ухватил Шая за волосы и начал колотить головой об пол. Брат ухитрился отпихнуть меня столешницей, и я тяжело рухнул на спину. Шай прыгнул на меня, и мы сцепились, метя друг другу по уязвимым местам. Ни Шай, ни я не отпускали яростного захвата, прижавшись щекой к щеке, как пара любовников. Девятнадцать лет тренировки научили нас драться почти бесшумно, не привлекая внимания людей на первом этаже. Слышалось только тяжелое напряженное дыхание и иногда глухой мягкий стук, когда удар находил цель. Я чувствовал запах мыла пальмолив прямо из нашего детства и горячий запах звериной ярости. Шай ткнул колено мне в пах и отцепился, пытаясь подобрать ноги, но удар не попал в цель а я оказался проворнее. Я вывернул шаю руку, швырнул на спину и провел апперкот в челюсть. Когда он обрел способность ясно видеть, я уже упер колено в его грудь, а ствол пистолета приставил колбу. Брат оцепенел. Подозреваемый был проинформирован, что арестован по подозрению в убийстве и соответствующим образом предупрежден. Он ответил, цитирую, «отвали», конец цитаты. Я объяснил, что процедура пройдет спокойнее, если он окажет содействие, и предложил подставить руки для наручников. Подозреваемый пришел в ярости, и напал на меня, ударив в нос. Смотри прилагаемые фотографии. Я попытался уклониться от противоборства, но подозреваемый блокировал пути отхода. Я извлек оружие и предложил ему освободить дорогу. Подозреваемый отказался. «Родного брата!» — процедил Шай. В драке он прикусил язык, и на губах пузырилась кровь как последний сволочь. Кто бы говорил? Прилив ярости буквально подбросил меня, и я чуть не спустил курок. В глазах Шаев вспыхнул ужас, и это подействовало, как глоток шампанского. Подозреваемый продолжал оскорблять меня и добавил, цитата, «убью гада», конец цитаты. Затем сообщил, цитата, «я не пойду в чертову тюрьму, лучше помереть», конец цитаты. Я пытался успокоить его, уверяя, что ситуацию можно разрешить мирным путем, и снова потребовал пройти со мной в участок, чтобы побеседовать в надлежащей обстановке. Подозреваемый был в крайне возбужденном состоянии и не воспринимал мои слова. Судя по всему, задержанный находился под воздействием наркотиков, вероятно, кокаина, поскольку его поведение было неадекватным. Впрочем, такое неустойчивое состояние может свидетельствовать и о психическом расстройстве. Шай стиснул зубы. «Ты еще и психом меня выставить собрался, чтобы меня запомнили таким?» «Главное — работу сделать. Я пытался взять ситуацию под контроль. Безрезультатно уговаривал подозреваемого успокоиться, но его возбуждение нарастало. Он ходил взад-вперед, бормоча про себя, и бил по стенам и по своей голове сжатым кулаком. В конце концов подозреваемый схватил... «Давай-ка придумаем тебе что-нибудь посерьезнее, бутылки. Ты же не хочешь выглядеть девчонкой. Что ты схватил?» Я внимательно осмотрел комнату... Ящик с инструментами, разумеется, аккуратно задвинут под комод. Гаечный ключ там. Подозреваемый схватил гаечный ключ из открытого ящика с инструментами, смотри прилагаемую фотографию, и повторил свою угрозу убить меня. Я приказал ему бросить оружие и попытался отодвинуться на безопасное расстояние. Он нацелился мне в голову и пошел на меня. Я уклонился от удара, сделал предупредительный выстрел над плечом подозреваемого. «Не бойся, приличную мебель не задену», и предупредил, что в случае повторного нападения у меня не останется выбора, кроме как стрелять на поражение. «Ты блефуешь. Придется рассказывать Холли, как ты убил ее дядю Шая. Я расскажу Холли сладенькую сказочку, и моя дочь больше никогда близко не подойдет к этой драной вонючей семье. Когда она вырастет и с трудом припомнит, кто ты такой, я объясню ей, что ты оказался убийцей и получил по заслугам». Кровь из раны на моем виске стекала на шаек, крупные капли пропитывали его свитер и шлепали по лицу, нам обоим было наплевать. Подозреваемый снова попытался ударить меня гаечным ключом, на этот раз успешно. Смотри, медицинский отчет и прилагаемые фотографии раны на голове. Уж поверь мне, солнышко, рана на голове будет первый сорт. От удара я рефлекторно нажал спусковой крючок пистолета. Я уверен, что если бы не был частично оглушен ударом, то сумел бы нанести несмертельное поражение. Однако я также уверен, что в данных обстоятельствах применение оружия оставалось единственной возможностью, и если бы я помедлил еще несколько секунд, моя жизнь подверглась бы серьезной опасности. Подпись «Сержант уголовной полиции Фрэнсис Мэки. И раз некому будет опровергнуть мою аккуратную официальную версию, кому они поверят, как ты думаешь? В глазах Шая не осталось ни разума, ни осторожности. «С души воротит! Продажная свинья!» — сказал он и плюнул кровью мне в лицо. Словно молния сверкнула у меня перед глазами. Словно солнце брызнуло сквозь разбитое стекло и ослепило меня. Я нажал на спусковой крючок. Огромная тишина ширилась и ширилась, заполняя весь мир. Не осталось ни единого звука, кроме ритмичных порывов моего дыхания — такой ослепляющей свободы, похожей на полет, таких диких чистых высот, готовых разорвать грудь, я не ощущал прежде никогда в жизни. Потом свет начал тускнеть, холодная тишина вздрогнула и треснула, звуки и очертания предметов вернулись. Лицо Шая проявилось из белизны, как на фотографии полароида, разбитое, ошарашенное, залитое кровью, но на месте. Шай издавал страшные звуки, возможно, он смеялся. А я говорил, говорил тебе. Его рука снова заскребла по полу в поисках бутылки. Я перевернул пистолет и ударил шай рукояткой по голове. Раздался какой-то рвотный звук, и брат обмяк. Я застегнул наручники на его запястьях, аккуратно и плотно, убедился, что он дышит, и прислонил его к краю дивана, чтобы он не захлебнулся кровью. Потом я убрал пистолет и достал мобильник. Набрать номер оказалось непросто. Пальцы размазали кровь по кнопкам, а капли с виска залили экран — пришлось вытереть телефона рубашку. Я одним ухом ждал шагов на лестнице, но слышал только еле слышное тупое бормотание телевизора. Оно заглушило все удары и рычания, которые могли просочиться за дверь. Примерно с третьей попытки я дозвонился до Стивена. Он приветствовал меня с вполне объяснимой долей осторожности. «Детектив Мэки. «Сюрприз, Стивен, я взял нашего парня». «Взял, надел наручники». И ни хрена этому не рад. Молчание я наматывал круги по комнате, одним глазом следя за шаем, другим выискивая по углам несуществующих сообщников. Спокойствие, как не бывало. В сложившейся ситуации было бы куда лучше во всех отношениях, чтобы арест производил не я. По-моему, ты заслужил первую медальку на шейник. Стивен заинтересовался, договорились. Только учти, малыш, это вовсе незаветный подарочек который оставляет Санта в чулке на Рождество. Снайпер Кеннеди устроит жуткий скандал. Твои главные свидетели я, девятилетняя девочка и озлобленная шалава, которая из принципа будет все отрицать. Шансов получить признание практически ноль. Будет мудро с твоей стороны, вежливо поблагодарить меня, предложить связаться с убойным отделом и снова перейти к обычным делам, которыми ты занимаешься на отдыхе». — Ну, а если безопасность не твоя стихия, приезжай сюда, производи свой первый арест по делу об убийстве и получай возможность оформить дело. — Где вы? — спросил Стивен. — Фейтфул Плейс 8. Позвони в верхнюю квартиру, я открою. Нужно действовать деликатно, без группы поддержки, без шума. Машину оставь подальше, чтобы ее никто не видел, и поторопись. Буду минут через пятнадцать. Спасибо, детектив. Спасибо. Он висел у меня на пятках. Он почти докопался. Разумеется, снайпер ни за что не разрешил бы сверхурочной работы по этому делу. Стивен действовал на свой страх и риск. — Жду. — Кстати, детектив Моран — отличная работа, — сказал я и отключился, прежде чем он опомнился и придумал, что ответить. — Твоя новая шавка, да? — спросил Шай, морщась от боли. — Восходящая звезда нашей полиции, для тебя все самое лучшее. Шай попытался сесть прямо, вздрогнул и снова привалился к дивану. Мне следовало догадаться, что ты найдешь себе нового же полиза, ведь Кевина теперь нет. Тебе станет легче, если мы снова начнем собачиться. По-моему, мы прошли тот момент, когда это еще имело значение. Шай вытер губы скованными руками и рассматривал потеки крови на них с каким-то отрешенным интересом Ты действительно. Внизу открылась дверь, выпустив наружу бурю, перекрывающих друг друга голосов, и Маза кричала: Шимус! «Фрэнсис, ужин готов! Спускайтесь и мойте руки!» Я высунулся на площадку, продолжая зорко наблюдать за шаем и, держась подальше от лестничного колодца и маминого взгляда, «Сейчас, ма, мы здесь болтаем! Поболтать можете и тут! Или все должны сидеть вокруг стола и ждать, пока вы соизволите спуститься?» Я чуть понизил голос и добавил жалости. «Мы... Нам обоим надо поговорить. Про всякое... Ну, там, пару минуток, а, мам? Ладно?» «Ладно!» — неодобрительно проворчала она... Еще десять минут подожду. Но если вас не будет... Спасибо, мама, серьезно, ты прелесть. Конечно, как только что-то нужно, я прелесть, а в остальное время... Она скрылась в квартире, продолжая ворчать. Я на всякий случай закрыл дверь на задвижку, достал телефон и сделал несколько снимков наших физиономий в живописных ракурсах. Гордишься своей работой? Спросил Шай. Полный восторг. Обязательно пришлю тебе фотку. Ты неплохо вышел. Впрочем, это не для альбома. А на случай, если ты вдруг по ходу дела вздумаешь ныть насчет жестокости полицейских и попытаешься смешать с дерьмом производящего арест. Улыбочку. Шай бросил на меня взгляд, который прошил бы шкуру носорога в десяти местах. Зафиксировав основное, я отправился на кухню, маленькую, опрятную и тоскливую, и намочил тряпку, чтобы почистить нас обоих. «Убирайся!» — Шай отдернул голову. «Пусть приятели любуются на твою работу, раз ты ею так гордишься!» — Честно говоря, плевать мне на приятелей. Они и не такое видели. Но через несколько минут тебя поведут вниз по лестнице и по улице. А соседям не обязательно знать, что тут творится. Сократим драму до минимума. Если тебя это не устраивает, так и скажи, врежу тебе еще пару раз для полноты картины. Шай ничего не ответил, но унялся и терпел, пока я стирал кровь с его лица. Тишину в квартире нарушали только обрывки незнакомой музыки откуда-то снизу. И ветер безустановочно свистевший в карнизах над нами я не мог припомнить когда в последний раз смотрел на шае в упор замечая все мелочи на которые обычно обращают внимание только родители или влюбленные четкие линии скул под кожей первые пятнышки увидания, запутанный лабиринт морщинок и густые ресницы кровь запекалась на подбородке и у рта черной коркой я поймал себя на том что осторожно орудую тряпкой С синяками и с распухшей челюстью я ничего не мог поделать, но вид у Шая стал гораздо презентабельнее. Я развернул тряпку, сложил заново и занялся своим лицом. — Ну как? Шай едва взглянул на меня. Шикарно. — Как скажешь. Мне наплевать, что увидит «Fateful Place». Он взглянул внимательнее и неохотно ткнул пальцем в угол рта вот тут. Я снова провел тряпкой по щеке и вопросительно поднял бровь. Шай кивнул. — Хорошо, — сказал я. Яркалые пятна покрывали тряпку, а кровавленная вода сочилась мне на руки. «Так, побудь здесь секундочку. А куда я денусь?» Я несколько раз сполоснул тряпку в раковине на кухне, бросил ее в мусорку, чтобы бригада экспертов могла ее найти, и тщательно отмыл руки. Потом я вернулся в гостиную. Пепельница и горка окурков валялись под стулом. Мои сигареты нашлись в углу, а шай лежал там, где я его оставил. Я сел на пол напротив него... Точь в точь подростки на вечеринке и поставил между нами пепельницу, потом прикурил две сигареты и сунул одну между губ шая. Шай закрыл глаза, тяжело затянулся и откинул голову на диван. Я оперся спиной о стену. — Почему ты меня не пристрелил? — спросил брат. — Ты недоволен? Не изображай кретина. Мышцы начинали деревенеть, я с трудом отлепился от стены и дотянулся до пепельницы. — Похоже, ты прав, — заметил я. — Я и в самом деле коп. Шай кивнул, не открывая глаз. Мы молча слушали ритм дыхания друг друга, и доносящуюся откуда-то еле слышную музыку, изредка наклоняясь вперед, чтобы стряхнуть пепел. Для нас двоих это больше всего напоминало мирную сцену. Неожиданно зазвенел дверной звонок, и я быстро открыл дверь, пока никто не обратил внимания на ждущего снаружи Стивена. Малыш взбежал по лестнице с той же легкостью, с какой сбегает по лестнице Холли. Поток голосов из маминой квартиры ничуть не изменился. — Шай, познакомься с детективом Стивеном Мороном, сказал я. — Детектив, рад представить моего брата Шимуса Самеки. По лицу малыша я понял, что он уже добрался до сути. Шай опухшими глазами смотрел на Стивена без всякого выражения. — С неимоверной усталостью, от которой меня охватила слабость. — Как видите, — сказал я, — у нас возникло небольшое недопонимание. — Вы, наверное, захотите осмотреть его на предмет контузии? — Я все зафиксировал на будущее, если вам понадобятся фотографии. Стивен тщательно осмотрел шаи с головы до ног, не пропустив ни дюйма. — Возможно, понадобится. — Спасибо. Вам сразу отдать? — Я могу надеть свои, — Стивен показал на наручники. — Сегодня вечером я больше не планирую никого арестовывать. — Отдадите как-нибудь потом. Он весь ваш детектив. Я еще не зачитал права, предоставляю это вам. Кстати, не упускайте никаких деталей. Он умнее, чем кажется. А как нам Стивен замялся, пытаясь поделикатнее сформулировать вопрос? То есть, ну, понимаете, достаточная причина для ареста без ордера. Я полагаю, что у нашей истории будет более счастливый конец, если я не вывалю перед подозреваемым все наши доказательства. Но верьте мне, детектив, это вовсе не родственные разборки». Я позвоню вам примерно через час с полным отчетом. А пока вот вам для начала. Полчаса назад он полностью сознался в обоих убийствах, включая исчерпывающие мотивы и подробности обстоятельств смерти, которые могут быть известны только убийце. Он намерен отрицать все до скончания времен, но, к счастью, у меня для вас припасено еще множество аппетитных кусочков. Думаете, хватит? На лице Стивена ясно читались определенные сомнения насчет подобных признаний, Но малышу хватило здравого смысла не углубляться. — Вполне достаточно. Спасибо, детектив. — Шимус! Фрэнсис! — раздался снизу голос Ма. — Если ужин сгорит, клянусь, я вас обоих поколочу. — Мне пора идти, — сказал я. — Сделайте одолжение. Побудьте еще немного здесь. Внизу моя дочка. Не хотелось бы, чтобы она это видела. Дайте мне время ее забрать, прежде чем пойдете, ладно? Я обращался к обоям. Шай кивнул, не поднимая глаз. — Нет проблем. Сядем поудобнее, Стивен нагнулся над диваном и протянул руку, чтобы помочь Шаю подняться. Помедлив секунду, Шай принял руку. «Удачи — Удачи! Я застегнул куртку, спрятав пятна крови на рубашке, прикрыл рану на голове позаимствованной с вешалки черной бейсболкой с надписью «Велосипеды М. Конохи" и вышел. Шай глядел на меня из-за плеча Стивена. Никто прежде не смотрел на меня так, ни Лив, ни Рози, словно он безо всякого усилия видел меня насквозь. Не осталось потаенных уголков, не осталось вопросов без ответа. Шай не сказал ни слова.